Tortel Original представляет детективный сериал Эллис Питерс Приключения брата Кэтфаэля. Один лишний труп Глава первая Стоял жаркий августовский полдень И брат Катфаэль возился в садике близ рыбных прудов аббатства Будь у него надлежащее число помощников Будь у него надлежащее число помощников Они вот, честно, наверняка бы похрапывали в тени, вместо того, чтобы проливать пот под палящим солнцем. Однако вышло так, что один из его постоянных подручных решил, что монашество не его призвание, и не дождавшись окончания срока послушничества, предпочёл присоединиться к своему старшему брату, который в гражданской войне за корону Англии принял в сторону короля Стефана. Другой в семействе, которого принадлежало к числу сторонников императрицы Матильды, прослышав о приближении королевской армии, смекнул, что если дело дойдёт до осады Шрузбери, родовой замок в Чеширии укроет его надёжнее, чем стены обители. В результате все заботы осады легли на плечи Катфаэля. Но ему доводилось работать в куда более жарких краях, и он твёрдо держался своего неприложенного правила. Даже если весь мир погрузится в хаос, в его владениях сохранится должный порядок. К началу лета 1138 года братоубийственные стычки этой беспорядочной войны продолжались уже 2 года, но никогда ещё не подступали так близко к стенам Шерузбери. Теперь же смертельная угроза словно тень нависла над городом и замком. Но все же брат Котфайль и сейчас думал лишь о жизни и плодородии, а вовсе не о разрушении и смерти. И он не подозревал, что спокойное течение избранной им жизни вскоре будет нарушено, и что ему придется столкнуться с убийством, умышленным убийством, совершенным из-под тяжка, которое и в это неспокойное время считалось преступлением. Обычно в августе в саду не так уж много работы, и всё-таки одному человеку для того, чтобы обехаживать всё как следует, приходилось трудиться, не покладая рук. До сих пор предложить к отфаелю в помощники аббат мог только брата Афанасия. Да только тот был глух и по старости лет почти выжил из ума, поэтому трудно было надеяться, что он сумеет отличить полезную траву от сорняка. Как Файлер решительно отклонил это предложение, рассудив, что лучше уж управлять самому. Ему нужно было подготовить грядку для поздних сортов капусты, подобрать и высеять семена, которые перезимуют и дадут всходы по весне, собрать горох, да ещё и убрать сухие стебли, оставшиеся от прошлого урожая, пригодные на подстилку и корм скоту. И был здесь в огороде Деревянный сарайчик, на полках которого выстроились стеклянные сосуды с настойками на травах, предмет особой гордости брата Катфаэля. Поспело самое время для сбора трав, и заготовка целебных снадобий на зиму тоже требовала немалой заботы. Однако Катфаэль был не из тех, кто допустил бы нестроение хотя бы в малой части своих владений. Чем и отличался от венциносных родственников Стефана и Матильды в борьбе за английский престол, опустошивших страну за стенами обители. Стоило монаху поднять глаза от грядки, которую он сдабривал навозом, и он видел клубы дыма, зависшие над городом и замком, и чуял едкий запах пепелища. Дым и смрад пожарищ обволакивали Шрусбери уже почти месяц, И все это время король Стефан рвал и метал в своем лагере под стенами замка Форгейт. Ему до сих пор не удалось овладеть мостами, а замок прикрывал единственный сухопутный подступ к городу. Между тем, Вильям Фитц-Аллан упорно отстаивал крепость, хотя и с тревогой поглядывал на тающие припасы, в то время как его дядя, неукротимый Арнульф Гезденский, Так и не научившись измерять доблесть состорожностью, демонстративно поносил короля. Горожане сидели тихо, воды ниже торовы, запирали двери и ставни и при первой возможности нарывали унести ноги на запад, в Уэльс. Исконных своих врагов в валицах англичане опасались меньше, чем короля Стефана. Валицы уже вполне устраивало то, что англичане воюют с англичанами. Если, конечно, Матильду или Стефана можно было считать англичанами, и пока ставили Уэльс в покое, поэтому они готовы были принять сколько угодно беглецов, лишь бы война продолжалась подольше. Котфайль распрямил спину и утёр пот со поалённой солнцем танзуры. По тропинке навстречу ему суетливо спешил брат Освальд ведавшие о раздаче милостыни. Полы его рясы развивались от быстрого шага, а за ним шел паренек лет шестнадцати в грубой коричневой тунике и коротких летних штанах, какие носят в деревне. «Кажется, помощник у меня все-таки будет», — подумал Котфаэль. Чулок у парнишки не было, но башмаки он носил кожаные, вполне приличные, да и сам выглядел ухоженным и опрятным, как будто его специально умыли для такого случая. Потупив глаза, принёс с боязливой покорностью шёл куда было велено. Вот и ещё одно семейство хочет избавить своё чадо от необходимости примкнуть к той или иной стране, размышлял Котфаэль. И это можно понять. Брат Котфаэль обратился к нему Освальд: "Тебе нужен помощник, а этот малец уверяет, что не боится тяжёлой работы". Одна добрая женщина из города привела его к воротам обители и попросила принять на выучку. В служке она сказала, что он сирота, родом из Гинкота. Ей доводится племянником и дала за него годичный вклад. Прёл Роберт разрешил его взять. Спать он будет с послушниками и в школу пойдёт вместе с ними, но обетов принимать не будет, если, конечно, сам того не захочет. Ну, что скажешь на это? Берёшь его? Ктфаэль согласился без колебаний, довольный тем, что ему наконец-то предложили молодого, крепкого подручного, который к тому же не чурается тяжёлой работы. Он с интересом пригляделся к парнишке, стройному, живому, с уверенной упругой походкой. Юнец осторожно поднял взгляд из-под кудрявой каштановой чёлки, и Ктфаэль увидел смыслённые, проницательные, тёмно-голубые глаза опушённые длинными ресницами держался новичок кротко и чинно, однако запуганным он не выглядел. Я рад тому, что ты будешь помогать мне, сказал Кэтфаэль. Даст бог, прихочется к работе на свежем воздухе. Как тебя зовут? Годрик, сэр, отвечал мальчик тихим хрипловатым голосом, глядя на Кэтфаэля так же оценивающе и серьёзно, как и тот смотрел на него. Вот и хорошо, Годрик. Мы с тобой поладим. А для начала, если ты не против, обойдём вместе все наши сады. Посмотришь, что у нас есть, да и просто пообвыкнешь за этими стенами. Не побоюсь сказать, многое здесь будет тебе в новинку. Да только тут куда безопаснее, чем в городе. От того-то, конечно, твоя добрая тётушка и привела тебя в монастырь. Ясные, голубые глаза на миг сверкнули и снова прикрылись ресницами. Смотри, приходи к вечерне с братом Котфаэлем, поучал паренька брат Освальд. Брат Павел, наставник послушников, после ужина покажет, где тебе отвели место, и расскажет о твоих обязанностях. Вникай во всё, что говорит брат Котфаэль, да слушайся его как следует. Да, сэр, ответил юноша со сдержанным достоинством и довольно кротко, хотя Котфаэлю и показалось, что он подавил в себе зародившийся смешок. Когда брат Освальд засеменил прочь, голубые глаза Годрика следили за ним, пока он не скрылся из виду, а затем обратились к Кэтфаэлю. Его овальное лицо с широким решительным ртом было серьёзным и даже хмурым, хотя до этого, похоже, приняв часто смеялся. "Увы, подумал монах, в такие непокойные времена и самым беспечным не до смеха. Идём, поглядишь, какая тебе предстоит рыбатёнка добродушно сказал Кэтфаэль воткнул лопату в землю и повёл нового помощника по окружённому забором саду, показывая ему овощные грядки, травы, которые наполняли воздух пьянящими ароматами, рыбные пруды и гороховые поля, спускавшиеся почти к самому ручью. С полей, которые были засеяны первыми, уже убрали урожай, и только высохшие стебли желтели под солнечными лучами. На тех же, что были засеяны позднее, Стручки уже налились полновесным горохом. Все это нам надо собрать сегодня и завтра, а то при такой жаре стручки могут и за день усохнуть. А с тех полей, где горох уже собран, нужно убрать сухие стебли. Возьмись-ка для начала за это, вместо меня. Ты их не выдергивай, срезай серпом, только поближе к земле. А корни мы запашем, это славное удобрение, говорил Катфаэль приветливо и непринужденно чтобы Отруку было легче освоиться в новой, непривычной обстановке. Сколько тебе лет, Годрик? 17 отозвался юноша хрипловатым голосом. Если 17, подумал Котфаэль, то верно совсем недавно стукнуло почевость здесь тяжёлые, пусть пока займётся чем полегче, а там видно будет. Усердье мне не занимать, промолвил Годрик, словно угадав мысли Котфаэля и слегка обидевшись на него. Я многого не знаю. Но буду делать всё, что ты велешь. Значит, так тому и быть. Начни с гороха. Сухие стебли сваливай в кучу в сторонке, из них выйдет хорошая подстилка для хлеба. А корни пусть отправляются обратно в землю. Словно люди, неожиданно сказал Годрик. Да, как люди, отозвался Котфаэль. Слишком много народу преждевременно уходило в землю теперь, во время братоубийственной войны. Отрок неотрывно смотрел через сад и крыши аббатства, туда, где в облаке дыма выселись выщербленные стены замка. «У тебя там родня, а, малый?» — участливо спросил Катфаэль. «Нет», — торопливо ответил юноша, «но я не могу не думать о защитниках замка. В городе поговаривают, что он долго не продержится, падет не сегодня-завтра. А ведь они там, конечно же, стоят за правое дело». Перед смертью король Генри заставил своих баронов признать императрицу Матильду наследницей английского престола, и все они присягнули ей на верность. Она была единственным его ребёнком, оставшимся в живых, и она должна стать королевой. И тем не менее, когда граф Стефан, её кузен, самочинно короновался, многие лорды примирились с этим и забыли о своих клятвах. Разве это справедливо? По-моему, правы те, кто сохранил верность императрице. Как можно оправдать измену? И чем можно оправдать притязания графа Стефана? Оправдать, пожалуй, не то слово, отозвался КТФЛ. Да только среди лордов немало таких, кто считает, что лучше, чтобы правил мужчина, а не женщина. И по правде говоря, их больше, чем тех, кто придерживается противоположного мнения. Ну, а коли нужен мужчина, то Стефан не хуже любого другого, ведь он внук короля Вильгельма, так же, как и Матильда. Но он не был сыном последнего короля, и если в его жилах и течет кровь Вильгельма, то благодаря его матери, а она была женщиной, так же, как и Матильда. В чем же тут разница? Сначала юноша говорил сдержанно, но потом увлекся, и голос его зазвучал звонко и страстно. На самом-то деле, вся разница в том, что Стефан устремился сюда и захватил трон, тогда как императрица оставалась далеко в Нормандии и не ждала беды. А теперь, когда половина баронов, вспомнив о своих клятвовых, решила поддержать законную государыню, время упущено, и чем это обернётся, кроме крови и смерти? Скоро это коснётся и Рузбери, и наш Рузбери не кончится. Детиа Ласково промолвил Котфаэль: "Неужто ты и впрямь мне так доверяешь?" Пареньок, который тем временем подхватил серп и размахивал им, чтобы приноровиться, обернулся и, взглянув на монаха неожиданно широко открытыми, беспечными глазами, ответил: "Да, я тебе доверяю. И ты можешь положиться на меня, но только на людях. Держи рот на замке. Война затрагивает обитель так же, как и город. Но наши-то ворота никогда не закрываются ни перед кем. Здесь всякие люди трутся. И в эти непростые времена наверняка найдутся и такие, что станут распространять всякие роскозни, лишь бы заслужить милость победителя. А иные и на жизнь себе зарабатывают, собирая слухи. Так что держи свои мысли в голове. Так оно безопаснее будет. Юноша чуть отступил и понурился. Может быть, он почувствовал укор в словах монаха, а может быть и нет. "На твое доверие, и я отвечу доверием", продолжал Котфаэль. "По мне, та разница между этими монархами невелика. Главное же, чтобы человек был верен данному слову. Ну да ладно, давай-ка посмотрим, как у тебя дело пойдёт. А я, как закончу капустную грядку, приду к тебе на подмогу". Он наблюдал за тем, как новичок с большим рвением принялся за работу. Его грубая туника была скроена свободно и, словно мешок, перехваченный в талии, скрывала очертания гибкого тела. Очевидно, она досталась ему от кого-то из родственников, постарше и покрупнее, да и тот оставил пареньку одежонку уже изрядно поношенной. «Да, дружок», — подумал Котфаэль, — «погляди им, надолго ли хватит у тебя прыти при такой-то жаре». В то время, когда, покончив с капустой, Ктфаэль явился на шуршащее поле сухих гороховых стеблей воручать своего помощника, Пренёк уже обливался потом и тяжело дышал, но размахивал серпом, не сбавляя ходу. Ктфаэль сгреб охапку срезанных стеблей к краю поля и добродушно заметил: "Не стоит превращать работу в подвижничество. Давай-ка, огляйся до пояса". Куда как с подручней будет. И с этими словами он спустил уже подоткнутую до колена риасу с могучих загорелых плеч, так что она складками свисала с пояса. Но Годрик отреагировал вовсе не так, как ожидал Котфаэль. На какой-то миг он замер с занесённым серпом, но тут же ответил: "А мне и так хорошо" и решительно продолжил свои труды. Однако голос его раззвучал чуточку выше, чем прежде, и Котфаэль не уловил в нём юношеской хрипотцы, зато заметил, как румянец багряной волной залил шею и щёки парнишке. Может, это кое-что и значит, хотя кто знает? Может быть, малый приврал насчёт своего возраста. Голосок-то его, судя по всему, совсем недавно стал ломаться и ещё не установился. И вполне возможно, что под туникой у него нет рубашонки. Вот паренек и стесняется обнаружить это перед новым знакомым. Ну что ж, проверить это можно и по-другому. И лучше не откладывать, потому что, окажись, то, что заподозрил Катфаэль правдой, тут будет о чем поразмыслить. И поразмыслить серьезно. «Глянь-ка!» — неожиданно воскликнул монах. «Вон на ту цаплю! Она у нас яйца таскает!» И он указал в сторону Миола, речушки, которую ничего не подозревавшая птица как раз переходила вброд, сложив огромные крылья. «Ты к ней ближе, чем я, малыш? Ну-ка запусти в нее камнем!» По правде сказать, никакой вины за птицей не числилось. Но если догадка Катфаэля верна, ей ничто и не грозит. Годрик уставился на цаплю, схватил внушительных размеров камень, и швырнул его изо всех сил. При этом он широко и неловко размахнулся рукой, не сумев вложить в бросок даже свой собственный вес, и камень с плеском шлёпнулся на мелководи, так что цапля лишь слегка испугавшись, отлетела на несколько шагов. Ну-ну, пробурчал себе под нос КТФЛ и погрузился в раздумье. В своём осадном лагере, раскинувшемся между широкими кольцами излученными северно, преграждая подступ к замку Форгейт, король Стефан пребывал в ярости. Он пировал честву не многих верных жителей Шрусбери, верных, разумеется, его особе, которые явились в лагерь, чтобы предложить свою помощь, и готовил отмщение тем многим неверным. Которые явиться не удосужились Король был крупным, шумливым, бесхитростным Отличался привлекательной внешностью и нежным цветом лица По натуре он был не злобив Однако сейчас его терзала горечь обиды Поговаривали, что он тяжеловат на подъем Но когда его дядя, король Генри, умер, не оставив иного наследника, кроме дочери, которая была замужем за графом Анжуйским и жила во Франции, то, не взирая на то, что вассалы короля покорно склонились перед его последней волей и признали Матильду королевой, Стефан единственный раз в жизни нанёс стремительный и точный удар, так удивив этим своих будущих подданных. И они приняли его в качестве государя за его личные достоинства, не успев даже вспомнить о собственных интересах, не говоря уже о данных ими клятвах. Так почему же после столь удачного начала всё вдруг пошло в кривь и в кось? Стефан не мог взять в толк, с чего эта добрая половина его маломальски влиятельных вассалов, оправившись от изумления, вызванного его лихим наскоком, За тело против него мятеж. Что подтолкнуло их к этому? Угрожение совести, недовольство навязанным им монархом, а может быть, страх перед покойным королём Генри, который не ровен час обличит их в измене перед лицом Всевышнего. Вынужденный серьёзно отнестись к своим противникам и взяться за оружие, Стефана стал уверен в себе. В случае необходимости он действовал решительно и сурово. Однако всегда был готов принять и простить каяющихся. И каков же был результат? Он их щадил, а они злоупотребляли его добротой и презирали его за это. Продвигаясь на север во владения мятежников, Стефан довольствовался выражением покорности с их стороны, оставляя виновных без наказания. А в итоге местные бароны принимали его доброту за слабость и вовсе не спешили искупить свою вину верной службы. Ну что же, завтра на рассвете штурм, который решит судьбу гарнизона Шрусбери и послужит уроком непокорным раз и навсегда. И если эти упрямцы из центральной Англии не желают прислушаться к призывам своего короля, сложить оружие и выразить ему покорность, им придётся приползти на брюхе, чтобы спасти свои шкуры. Что же касается Арнульфа Гесденского, который изрыгал хулу на короля со Стенш-Рузбери, то он горько пожалеет о своём бесстыдстве, но сожаление его не будет долгим, ибо и жизнь его долго не продлится. Под вечер в своём походном шатре король держал совет с Жильбером Прескатом, доверенным лицом Стефана, который был назначен шерифом Шрузбери, хотя и не имел ещё возможности вступить в должность и Виллемом Тенхейтом, капитаном фламандских наёмников. Это было примерно в то самое время, когда брат Катфаэль и Годрик мыли руки и приводили в порядок одежду, собираясь к вечерне. Стефан не сумел заручиться военной поддержкой со стороны местного дворянства, и посему ему приходилось полагаться на своих фламандцев. Население же их ненавидело, и как чужестранцев, и как бессердечных наемников, которым все одно — что напиться, что деревню спалить, что сделать и то, и другое. Удача сопутствовала Тенхейту. Рожеволосым и верзили с длинными усами, и в свои тридцать лет он прослыл многоопытным воякой. Прескоту уже перевалило за пятьдесят. Спокойный и немногословный... Этот рыцарь был умелым и грозным воином и осмотрительным советником. Прескот не был сторонником крайних мер, но сейчас даже он высказывался за самое суровое наказание. Вы, ваша милость, уже проявили великодушие, и им бесстыдно воспользовались, вам же во вред. Надо б на нагнать на них страху. Только сперва сухо заметил Стефан, Было бы не худо захватить замок и город Это ваша милость может считать уже сделанным То, что мы наметили на утро Откроет нам ворота Шрусбери И если Фитц Аллан, Эдни и Гезден Останутся в живых после приступа Ваша милость сможет обойтись с ними Как задумано Что касается простых воинов То я бы посоветовал для страстки Не пощадить и их Король вполне мог бы удовлетвориться мщением Трем главарям мятежа Вильям Фитц-Аллен был обязан ему Должностью шерифа Шрузбери И все же посмел захватить замок И удерживать его от имени Матильды Фальк Эдни, крупнейший из вассалов Фитц-Аллена Не только потворствовал этой измене Но и всем сердцем поддержал своего вероломного сеньора А Гезден, теперь все проклятия, что изрыгали его уста, обратятся против него самого. Остальные просто пешки, марионетки. И если для пользы дела придется пустить их в расход, то так тому и быть. Как я слышал, сказал Прескотт, в городе поговаривают, что Фитц-Аллен успел отослать жену и детей до того, как мы перекрыли дорогу на север. Но у Эдни... Тоже есть у ребёнка дочь, и говорят, что она по-прежнему в городе. Они заблаговременно удалили всех женщин из замка. Прескот сам был родом из этого графства и всех местных баронов знал по меньшей мере по имени. Дочь Эдни с детских лет обручена с Хью, сыном Роберта Бэренгара из Месбери, что у Освистри, продолжал он. Их земли граничат. Я потому упоминаю об этом, Ваша милость что это тот самый человек, который сейчас дожидается аудиенции. Используйте его, как сочтете нужным. Но знаете, что до сего дня он был приспешником Фитц Аллана, а стал быть врагом вашей милости. Так что решайте сами. Если он задумал переметнуться на нашу сторону, это очень хорошо, ибо у него под началом немало людей, и он может нам пригодиться. Но я бы не стал слишком ему доверять. Офицер стражи вошёл в шатёр и замер, ожидая, когда ему разрешат говорить. Это был Адам Курсель, правая рука прескота, виднейший его вассал, в свои 30 лет уже повидавший немало сражений. Двое дожидается аудиенции у Вашей милости, заговорил Курсель, когда король обернулся, давая понять, что увидел его. В том числе леди Не соблаговолите ли вы принять её первой? Она ещё нигде не устроилась на ночь, и в виду позднего часа эта молодая леди говорит, что её имя Элин Сивард, и она недавно похоронила отца, который всегда был вашим сторонником. Временно с поджимая отозвался король: "Пусть войдут вместе, а леди будет говорить первой". Курсль за руку ввел в королевский шатер девушку, выказывая ей всяческие знаки внимания и восхищения, которых она, несомненно, заслуживала. Девушка была стройна, и, вероятно, ей было не больше восемнадцати лет. Строгое траурное облачение, белая шапочка и плат, из-под которого выбилось несколько прядей золотистых волос, лишь подчеркивало очарование юности и придавало ей трогательный вид. Держалась она робко, но с достоинством, даже с какой-то наивной гордостью. При виде короля девушка присела, и её большие глаза цвета тёмных ирисов удивлённо расширились. Она явно не ожидала, что государь так хорош собой. С ударением промолвил Стефан, протягивая ей руку: "Я только что услышал о вашей потере, и от всего сердца скорблю вместе с вами". «Если я могу быть чем-нибудь вам полезен, располагайте мной. Я в вашем распоряжении». «Доброта вашей милости безгранична», — произнесла девушка с благоговейным трепетом. «Я сирота. Из всего нашего рода осталась только я, чтобы предстать пред вами, подтвердить свою верность и исполнить вассальный долг. Я выполняю желание отца, и если бы не его болезнь и кончина, то он явился бы сам, или же я появилась бы гораздо раньше. До того, как войско вашей милости осадило Шрусбери, мы не имели возможности вручить вам ключи от двух замков, которыми владеем. Я делаю это сейчас». Служанка девушки, молодая женщина со сдержанными манерами, которая была на добрый десяток лет старше своей госпожи, вошла в шатер вместе с ней, И во время беседы молча стояла в стороне. Теперь она выступила вперёд и отдала ключи Элен, а та, согласно обычаю, вложила их в руки короля. Мы можем привести в войско вашей милости пятерых рыцарей и более 40 ратников, но в настоящее время я оставила всех своих людей в замках. Мне кажется, что они будут полезнее вашей милости там. Она перечисляла свои владения и назвала по именам своих кастелянов. Девушка говорила как ребёнок, который затвердил свой урок, но с достоинством и серьёзностью видавшего виды военачальника. "И ещё, Ваше милость, как бы ни было мне горько, я должна признаться в том, что у меня есть брат, имяный ему следовало бы быть здесь, чтобы выполнить свой вассальный долг". Голос Элен слегка дрогнул. Но она собралась с духом и продолжила. Когда вы, Ваша милость, возложили на себя корону, мой брат Жиль выступил в поддержку императрицы Матильды. Он порвал с отцом и ушёл из дому, чтобы присоединиться к её сторонникам. Где он сейчас, я не знаю, хотя до меня доходили слухи, что он уехал во Францию. Я не посмел бы оставить вашу милость в неведении относительно этого прискорбного разлада, который печалит меня, как должно быть и вас. Но я надеюсь, что, несмотря на это, вы не откажетесь принять мою преданность, а воспользуетесь всем, что есть в моём распоряжении, по своему смотрению, как желал бы мой отец, и как этого желаю я. Она облегчённо вздохнула, словно сбросила с себя нелёгкую ношу. Король был очарован. Он взял девушку за руку, привлёк её к себе и поцеловал в щёку. Судя по выражению лица Адама Курцеля, он в этот момент отчаянно позавидовал королю. "Упаси Боже", промолвил Стефан, "чтобы я позволил себе хотя бы на самую малость усുകбить выпывшие на вашу долю горести и печали, или не попытаться умерить их, насколько это в моих силах". От всей души Благодарю вас за выражение преданности, которое столь же дорого для меня, как клятва верности графа или барона. Вы взяли на себя труд помочь своему королю, и он признателен вам за это. А теперь скажите, чем я могу услужить вам в данный момент? Ибо в воинском стане едва ли найдётся для вас подходящее пристанище, а я слышал, что вы ещё не позаботились об этом. Между тем, близится ночь. «Я думала, — застенчиво ответила девушка, — что смогу остановиться в странно приимном доме аббатства, если бы удалось раздобыть лодку, чтобы переправиться через реку. Разумеется, вы получите надежный эскорт, чтобы безопасно переправиться на другой берег. Кроме того, мы обратимся к аббату с просьбой предоставить в ваше распоряжение один из принадлежащих обители домов милосердия, где вы сможете жить совершенно спокойно, Пребывая под нашей защитой, пока мы не выделим отряд, чтобы сопроводить вас домой. Стефан огляделся по сторонам, подыскивая, кого бы назначить сопровождать девушку, и не мог не заметить, что лицо Адама Курсли светилось надеждой. У молодого человека были блестящие каштановые волосы, пылающие карие глаза, и он отменно служил своему королю. Адам, проводи, леди Сиврт. И проследи, чтобы она была благополучно устроена, приказал король. С превеликой радостью, Ваша милость, пылко откликнулся Курсель и с готовностью предложил Элен руку. Хью Бернгер внимательно посмотрел на проходившую мимо девушку. Рука её послушно лежала в широкой загорелой ладони кавалера, глаза были опущены, теперь, когда она добросовестно исполнила свой долг. На её милом, нежном личике и высоком благородном чёле не отражалось ничего, кроме усталости и печали. Во время её беседы с королём Хьюн находился поблизости от шатра и слышал каждое слово. Сейчас она выглядела так, будто в любой момент готова была разрыдаться, словно маленькая девочка, дитя невеста которую, разряженную как куклу, вывели показать сватом, а затем спровадили обратно в детскую. Королевский офицер вышагивал рядом с ней с видом покоренного победителя, и его можно было понять. «Войдите, король ждет вас!» Зычный голос Стэн Хейта зазвучал у самого уха Хью. Он повернулся и, пригнув голову, шагнул под навес шатра. Внутри было сравнительно темно, отчего красота и стать короля не сразу бросались в глаза. "Я здесь, мой государь", сказал Хью и поклонился. "Хью Беррингер из Месберри готов служить вашей милости всем, что имеет. У меня не так уж много людей, всего 6 рыцарей и полсотни вооружённых ополченцев. Но половина из них лучники и весьма умелые. Все они в вашем распоряжении. Нам Известно ваше имя, мастер Бренгер, суховат отозвался король, так же как и ваше положение. Однако я не могу сказать того же о вашей преданности нам и нашему делу. Меня информировали, что до недавних пор вы числились соратником этих изменников, Фиц-Алана и Эдди. И если даже вы и решили порвать с ними, то не слишком ли долго размышляли? Я здесь уже 4 недели. Но вести от вас до сих пор что-то не было, Ваша милость, произнёс Бэренгер, и видно было, что он не обескуражен холодным приёмом и не спешит оправдываться. Я знаю этих людей с детства. Вы именуете их изменниками, но я привык почитать их пэрами и видеть в них своих друзей, и они отвечали мне тем же. Всем ведома справедливость, Вашей милости. Признаете же, что такому человеку, как я, который ещё никому не принёс вассальной присяги, требовалось время на раздумье, чтобы в нынешних обстоятельствах выбрать верный путь и принять окончательное решение. То, что претензии дочери короля Генри не лишены оснований, не вызывает сомнений, а посему я не могу назвать человека предателем за то, что он встал на её сторону. Хотя и могу упрекнуть его, что он нарушил данную вам клятву. Я же унаследовал свои земли всего лишь несколько месяцев тому назад и пока ещё никому не клялся в верности. Я обдуманно сделал свой выбор, и теперь я здесь. А те, кто примкнул к вам без размышлений, могут с такой же лёгкостью и изменить вам. "Но «Ну, а вы стал быть не измените?" скептически спросил король. Внимательно и оценивающе он рассматривал этого уверенного в себе и, пожалуй, чересчур бойкого на язык молодого человека. Стройный, даже худощавый и не слишком высокий, он отличался уравновешенными, уверенными движениями и, по всей видимости, мог взять быстротой и ловкостью там, где ему не хватило бы роста и силы. На вид ему было года 22-23 года, трудно было сразу раскусить, что на уме у этого нового вассала. Его благородное лицо с густыми тёмными бровями и глубоко посаженными глазами было непроницаемо и не выдавало его истинных намерений. Его прямолинейность, возможно, была и искренней. Однако нельзя было исключить и того, что за ней скрывался тонкий расчёт. Такой человек вполне способен был все взвесить и рассудить, какая мера смелости допустима и не вызовет ни удовольствия государя. «Я не изменю», — твердо ответил Берингер. «Но вашей милости вовсе не обязательно полагаться на мое слово. Меня можно подвергнуть испытанию. Я готов к этому. Вы привели с собой своих воинов?» «Здесь со мной только трое». Было бы недомыслием и безрассудством оставить хороший замок без охраны или с таким гарнизоном, который всё равно не смог бы его защитить. И не велика была бы услуга просить вашу милость кормить ещё 50 едаков, когда провизии в лагере ограничено. Но стоит вашей милости приказать, и всё будет исполнено. Не так быстро усмехнулся Стефан. Возможно, кое-кому тоже нужно время, чтобы поразмыслить, прежде чем заключить в вас «В объятия. Ведь совсем недавно вы были близки с Фитц-Алленом. Не так ли?» «Истина так. И я по-прежнему ничего не имею против него лично. Но он избрал один путь, а я другой. И насколько я слышал, вы обручены с дочерью Фалька Эдни. Не знаю даже, как ответить на это. Обручен или был обручен». «Сейчас время такое, что многое из того, что было задумано прежде, пришлось пересмотреть, и это касается не только меня. Нынче я понятия не имею, где находится эта девушка, и даже не знаю, осталась ли в силе наша помолвка». «Говорят, что женщин в замке уже нет», — промолвил король, пристально глядя на молодого человека. «Возможно, семья Фитц-Аллана уже далеко отсюда. Вполне вероятно, что они покинули Англию. Однако Есть основания полагать, что дочь Эдни еще в городе. «И нам бы хотелось, — произнес Стефан с легким нажимом, — чтобы столь высоко ценимая леди находилась в безопасном месте. На тот случай, если и нам придется пересмотреть то, что было задумано. Вы были соратником ее отца. И кому, как не вам, знать, где она может укрыться?» Когда будет открыт доступ в город, то именно вы прежде всего сумеете её разыскать. Молодой человек поднял на короля проницательные глаза, в которых можно было прочесть лишь понимание и ничего более. Он остался невозмутим и не выказал ни удовлетворения, ни, ни недовольства тем, что на него возложено поручение, от успеха которого зависит королевская благосклонность. Он отвечал Стефану учтиво и выглядел вполне искренним. «Именно это я и собирался сделать, ваша милость. Я думал об этом еще когда покидал Месбери». «Хорошо», — король, казалось, был удовлетворен этим ответом. «Мы принимаем вашу службу. Можете остаться при войске до падения города. Но у вас нет неотложных дел при нашей особе. Где вас можно будет сыскать в случае нужды?» «В странно приимном доме аббатства», — отвечал Берингер. «Надеюсь, что у бенедиктинцев найдется для меня место». <музыка> Юноша Годрик отстоял вечерню среди учеников, послушников и прочей мелкой сошки, позади принявших обед братьев и поблизости от мирян, которые жили на этом берегу реки и могли по-прежнему посещать монастырскую церковь. К Атфаэлю, разглядевшему его в толпе, он показался маленьким, несчастным и одиноким. Лицо парнишки, живое и едва ли не дерзкое во время их разговора в саду, здесь, в церкви, было довольно унылым. Близилась ночь, его первая ночь в стенах обители. Впрочем, дела Годрика были не так плохи, как он сам полагал, а испытание, к которому он себя готовил, могло и миновать его, Во всяком случае, этой ночью, разумеется, не без помощи брата Котфайля. Под надзором брата Павла было достаточно юнцов, за которыми нужен глаз да глаз, и наставник послушников был бы только рад сбыть с рук одного из них. Во время ужина Котфайль отметил, что Ест Годрик от души. Очевидно, парнишка относился к людям, способным противостоять собственным страхам и не позволял малодушию овладеть собой. У него достало ума понять, чтобы дух был силен, не худо подкрепить и плоть. И когда Катфаэль по выходе из трапезной положил руку на плечо юноши, тот поднял на него глаза с радостью и облегчением, что тоже было добрым знаком. «Пойдем, дитя, да по вечерям и свободно, а в садах сейчас прохладно, не то что здесь. Нет нужды сидеть в духоте, если ты, конечно, сам этого не хочешь». Годрик, конечно же, этого не хотел. Он обрадовался возможности провести летний вечерок на свежем воздухе. Они не спеша спустились к рыбным прудам и гербариюму, саду, где были высажены травы. Идя рядом с Котфаэлем, юноша подпрыгивал и беспечно насвистывал, но вдруг остановился и спросил: "Мне сказали, что наставник послушников захочет видеть меня после ужина, а я ушёл с тобой, хорошо ли это?" Не бойся, дитя моё. Я уже поговорил с братом Павлом и получил его благословение. Он не против. Ведь ты теперь мой подручный, и я отвечаю за тебя. Отворив калитку, они прошли в огороженный забором садик и погрузились в ароматы, которыми был щедро напоён прогретый солнцем воздух. Они вдыхали сладкое благовоние цветов, целый букет благоуханий. Розмарин, чебрец, фенхель, укроп, шалфей, лаванду. Удивительный мир нежных запахов. Весь день солнце пронизывало сад своими жаркими лучами, и даже теперь в вечерней прохладе волна ароматов кружила голову. Стрежи с громкими криками выписывали круги над садом. Они подошли к деревянному сарайчику. От его просмолённых бревенчатых стен тянуло теплом. Котфаэль открыл двери и сказал: "Ты будешь спать здесь, Годрик". В конце помещения стояла низкая, аккуратно застеленная лавка. Пренёк уставился на неё и поёжился под рукой Котфаэля. "У меня здесь готовятся разные снадобы". И некоторые из них нуждаются в постоянном присмотре. Иные надо проверять каждое утро, очень рано, иначе они испортятся. Я покажу, что тебе предстоит делать, это не так уж трудно, так что здесь тебе спать будет сподручней. И вот решётка, видишь? Её можно открыть, чтобы поступал свежий воздух. Дрожьу не лась, но пеньёк неотрывно оценивающий смотрел на котфаэля большими тёмно-голубыми глазами. Похоже, он готов был улыбнуться, но в то же время от него исходила аура задетого самолюбия. Катвель повернулся к выходу и указал на тяжёлый засов, которым можно было запереть дверь изнутри, так чтобы открыть её снаружи было невозможно. Ты можешь отгородиться от всего мира и от меня в том числе, пока сама не захочешь выйти наружу. Юноша Годрик, который вовсе не был юношей, уставился на монаха полуобиженно, полувосторженно, но явно успокоенно. Как-то догадался, спросила девушка, воинственно задрав подбородок: "А как ты собиралась устроиться на ночь в общей спальне с послушниками?" Вопросом на вопрос ответил Ктфаэль: "О, я бы с этим справилась. Мальчишки они не слишком сообразительны". Я бы запросто их надула Под этой дерюгой Она захватила в горсть полу просторной туники Все тела выглядят одинаково К тому же мужчины слепы и глупы Тут она рассмеялась, вспомнив, насколько не слеп И не глуп оказался Катфаэль И от этого окончательно превратилась в девушку Причем прихорошенькую в своем непринужденном веселье Ну, не ты, конечно, не ты «Ну как ты сообразил? Я так старалась, думала, что все делаю как надо. В чем же я ошиблась?» «У тебя здорово получалось», — успокаивающе произнес Катфаэль. «Но, дитя мое, я сорок лет мотался по белу свету, прежде чем надел рясу и бросил якорь в этой мирной зеленой гавани. Ты спрашиваешь, в чем ты ошиблась? Только не обижайся на то, что я тебе скажу. Пойми, что я твой союзник». И хочу дать тебе добрый совет. Когда ты начала спорить и увлеклась, голос у тебя стал высоким, но не ломким, как у отроков твоего возраста. Впрочем, научиться подделывать голос можно, я тебе покажу на досуге. А ещё помнишь, я предложил тебе раздеться, чтобы чувствовать себя свободней, да нечего краснеть. Ты как-то отговорилась, но я уже тогда был почти уверен. «И, наконец, когда я попросил тебя бросить камень в цаплю, ты швырнула его так, как это делают девчонки, из-под руки. Где это ты видела, чтобы мальчишки так кидались камнями? Так что не позволяй, чтобы кто-нибудь хитростью вынудил тебя бросить камень, пока не набьешь как следует руку. Это выдаст тебя сразу». Он замолчал и посмотрел на девушку, а она шлепнулась на лавку, обхватив голову руками. Сначала она расхохоталась, потом заплакала, и наконец стала смеяться и плакать одновременно. Как Файль не вмешивался и бы понимал её состояние. Ей требовалось понять, что она потеряла и что приобрела, и мужественно пересмотреть свои планы. Теперь он мог поверить в то, что ей действительно 17 лет, расцветающая женщина, и к тому же незаурядная. Наконец она отплакалась, отсмеялась, вытерла слёзы тыльной стороной ладони и улыбнулась. Словно солнышко выглянуло после дождя. Ты правду сказал. Ты ведь сказал, что отвечаешь за меня, а я тебе верю. Дочка милая, ласково промолвил Котфаэль. Ну что мне ещё остаётся делать, как не помогать тебе во всём, в чём смогу? Да не попытаться вызволить тебя отсюда и переправить в безопасное место. Но ты даже не знаешь, кто я, изумилась девушка. На сей раз это ты слишком доверчив. А что мне в твоём имени, дитя? Если одинокая девушка угодила в самое пекло, то надо непременно подсобить ей вернуться к родным. Вот и весь сказ. Ты сама расскажешь мне, что считаешь нужным. А больше мне и знать не к чему. Думаю, мне лучше рассказать тебе всё, просто сказала девушка, вскинув на него широко открытые бездонные глаза. Мой отец сейчас либо в Шрузберском замке, где ему угрожает смертельная опасность, либо спасается бегством вместе с Уильяммом Фиц-Аланом в Нормандию во владение императрицы, и за ними будет послана погоня. И скорее всего, Как только люди короля узнают о моём исчезновении, будут искать и меня, чтобы заполучить заложницу. Боюсь, что я стану тяжким бременем для всякого, кто захочет быть моим другом, ибо это опасно даже для тебя, брат Котфаэль. Я дочь главного сподвижника и друга ФицАлана. Моё имя Годит Эдни. Озберн Коляк, у которого обе ноги были из сухшими от рождения, умел с удивительной снаровкой передвигаться на маленькой дощатой тележке на колёсиках, отталкиваясь руками, на которые были надеты деревянные башмаки. Из всех, кто отирался возле королевского стана, он был самым смиренным и жалким созданием. Прежде он просил подаяние, пристроившись у ворот замка, но вовремя покинул ставшее небезопасным место. И как верный вассал перебрался в лагерь короля, вернее к его границе, настолько близко, насколько подпускала стража. При славутой щедрость короля ко всем, кроме его врагов, была хорошо известна, и сборы у коллеги были вовсе не дурны. Высшие военачальники, правда, были слишком заняты, чтобы обращать внимание на какого-то нищего, но некоторые из них, смикнув куда ветер дует, Всеми способами искали расположение Стефана и подавали щедро, думая таким образом задобрить Господа Бога и выторговать себе удачу. Простые лучники и даже фламанцы, когда были свободны от службы и на веселье, тоже нередко швыряли озберну несколько медиков, да к тому же ему перепадали остатки с солдатского стола. Обычно он устраивался на своей тележке под прикрытием купы невысоких деревьев, поблизости от передового поста. Там он мог рассчитывать поживиться корочкой хлеба, а то и разжиться выпивкой, а ночью согреться теплом от сторожевого костра. Хотя стояло лето, после дневной палящей жары ночь могла показаться очень даже холодной, особенно если тебя прикрывают лишь жалкие лохмотья, и костер в таких обстоятельствах вдвойне приятно часовые на ночь обкладывали костёр дёрном чтобы уменьшить жар но света было достаточно чтобы внимательно присмотреться к всякому кто приближался к лагерю в неурочный час близилась полночь когда что-то потревожило чуткий сон Осберна он встряпенулся и напрягая слух уловил шорох в кустах слева позади себя в той стороне где находился замок Форгейт если идти к нему напрямик, а не по дороге. Кто-то приближался со стороны города, но не от главных ворот, а окольным путем, пробираясь скрыто вдоль берега реки. Осберн знал город как пять своих мозолистых пальцев. Если это лазутчик возвращается, то чего ради он продолжает таиться у самых лагерных ворот? А может быть, кто-то выбрался из города или замка через другие ворота, которые выходят прямо к реке? Тёмные фигуры в безлунную ночь, казавшиеся бесплотной тенью, выскользнула из кустов и, припадая к земле, стремительно метнулась к караульному посту. Часовой окликнул пришельца, и тот замер на месте в нетерпеливом ожидании. Осберн разглядел очертания гибкого тела, плотно закутанного в чёрный плащ. И мелькнувшее бледное лицо. Человек, отозвавшийся на оклик часового, был молод, голос у него был высокий, торопливый и отчаянно взволнованный. Выслушайте меня, я не вооружён. Отведите меня к начальнику стражи. Мне надо кое-что рассказать. Это послужит на пользу вашему королю. Караульные подвели его к костру, наскоро обыскали, чтобы удостовериться, что у него действительно нет оружия, и заговорили между собой. Слова их не долетали до Озберна, но в итоге молодой незнакомец добился чего хотел. Его повели в глуп лагере, и он пропал из виду. Задремать снова Озберну не удавалось, ибо ночной холод пробирал его сквозь лохмотья. Вот если бы добрый боженька послал мне такой чудесный плащ, размечтался коллега. Однако он заметил, что и обладатель этого великолепного плаща трясся не меньше его самого. И дрожащий голос неизвестного выдавал страх и неуверенность. Любопытное происшествие, да только какой с него прок у богму нищему. Озберн полагал, что никакого, пока та же фигурка не появилась вновь из тёмной глубины лагеря и не остановилась у поста. Теперь незнакомец сдвинулся лёгким размашистым шагом, он больше не прятался и не выглядел перепуганным. Очевидно, ему вручили какой-то знак по предъявлению которого часовые обязаны были беспрепятственно выпустить его из королевского стана. Осберн расслышал несколько слов: "Мне надобно вернуться, не должно возникнуть подозрений. Я получил приказ". "Ага", смекнул коллега. "Верно, дело у него выгорело. Глядишь, и расщедрится на подаяние". Он торопливо выкатил тележку навстречу человеку, в плаще протянул руку и взмолился. Подайте ради Всевышнего, добрый господин, если Господь проявил милосердие к вам, будьте и вы милосердны к обездоленному. Он рассмотрел бледное лицо незнакомца, поймал его взгляд и услышал вздох, полный облегчения и надежды. В трепещущем свете костра сверкнула искусно сработанная металлическая застёжка, скреплявшая плащ у горла. Из многочисленных складок плаща появилась рука, И в протянутую ладонь нищего упала монета. Помолись за меня завтра, едва слышно прошептал молодой человек и бесшумно исчез в тени деревьев, прежде чем Осберн успел призвать на него благословение в благодарность за милостыню. Перед самым рассветом беспокойный сон Осберна снова был прерван, и на сей раз Он поспешил убраться в кусты подальше от ворот, и без первыми лучами восходящего солнца весь королевский лагерь пришёл в движение. К штурму готовились спокойно и деловито, так что Колека скорее почувствовал, чем услышал, как ратники собираются, выстраиваются в колонны, как проводят перекличку и проверяют оружие. Казалось, что тяжёлый поступь полков растворяется в утреннем воздухе. Так что поначалу из лагеря не доносилось почти ни звука, но распространяясь, как волны в излучине Северна, захлёстывая перешеек, представлявший единственный сухопутный подступ к городу, грозный рокот нарастал. Войска короля Стефана двинулось на последний приступ Шрузберского замка.